Он вытер руки, мы вышли наружу, расселись по машинам и двинулись назад к дому. Держался Мануэль Кимбелл вне всяких сомнений, очень вежливый и с достоинством, даже если выглядел как иностранец и действовал мне на нервы за обедом. Он провел меня в просторную комнату в передней части дома, усадил в большое удобное кожаное кресло и велел толстому дворецкому принести виски с содовой — Увидев, что я оглядываюсь по сторонам, хозяин сообщил, что они с отцом обставили дом по своему вкусу, за неимением женщин, с чьими желаниями пришлось бы считаться. Они оба недолюбливают оформителей. И я кивнул, мисс Барстоу сказала, что ваша мать давно умерла. Я сказал это ненароком, машинально, и поразился перемене в его лице. Я всегда внимательно смотрю на того, с кем беседую. Физиономия его конвульсивно дернулась, иначе это и не назовешь. Судорога длилась всего долю секунды, но в этот миг он определенно испытывал боль. Оставалось только гадать, вызвана ли она упоминанием его матери или же внезапным физическим недомоганием как бы то ни было а развивать щекотливую тему я не стал он приступил к делу насколько я понимаю вы расследуете смерть отца мисс барстоу да по ее просьбе в какой то мере а также отца лари барстоу и мужа миссис барстоу он улыбнулся и отвел в сторону взгляд если это ваш первый вопрос мистер гудвин то поставлен он ловко браво ответ нет Я не имел права характеризовать покойного подобным образом. Никакого права, кроме личной склонности. Я восхищаюсь, мисс барстоу Безмерно. Хорошо, и я тоже. Это был не вопрос, просто замечание. О чем я действительно хочу вас расспросить, так это о происшедшем у первой метки тем воскресеньем. Полагаю, вам уже доводилось рассказывать об этом... — Да, дважды детективу по фамилии корбет Кажется, и один раз мистеру Андерсону. — Тогда вы затвердили все на зубок. Не против пересказать еще раз? Я откинулся в кресле со стаканчиком виски и выслушал его, не прерывая. Пометок в блокноте я не делал, потому как уже записал рассказ Ларри о расхождении мог отметить позже. Мануэль Кимбл был точен и подробен. Когда он завершил свое повествование, спрашивать было практически не о чем. Впрочем, один-два пункта меня не удовлетворили. В особенности тот, где он расходился с Ларри. Мануэль поведал, что, ощутив укол и подумав, будто его ужалила оса, Барстоу уронил драйвер на землю а его носильщик поднял клюшку. По словам же Ларри, отец опирался на клюшку, пока расстегивал рубаху, чтобы осмотреть ужаленное место. Мануэль заявил, что уверен в своей правоте, однако не настаивает на этом раз. Ларри утверждает иное. Данное несоответствие как будто не представляло особой важности, поскольку по заверениям обоих драйвер был убран в сумку во всем остальном рассказ мануэля совпадал с версией лари